я нашёл то, что искал. Небольшой грязный свёрток, который я когда-то осмотрев, отложил в сторону, но потом. В свёртке, среди пыли и каких-то отвратительного вида серых комочков, лежал полотняный мешочек на шнурке. А в нём был небольшой остроугольный камень. Я сразу понял, что это была именно руна. И вот почему. Во-первых, я всё-таки видел руны подобные этой. которыми были помечены документы и сейфы моего отца. А во-вторых, я много раз видел рисунки и фотографии рун в книгах, посвященных древногерманским и североевропейским религиям. Руна удобно легла в руку, и, похолодев, я понял, это тот самый остроугольный камень, который я получил в своем сне во время посвящения. «Помни, что это часть великого мессии», – вспомнил я жуткий шелестящий голос. «Помни, что это часть великого мессии», – вспомнил я жуткий шелестящий голос. Тот, которым ты отсечешь свою душу. Стараясь не кашлять от вонючей пыли, поднявшись от мешочка и не выпуская из руки руну, я спустился вниз. Под настольной лампой я рассмотрел свою находку еще раз. Камень был чистый, шероховатый и как будто новый. Обнаружив руну, я, как ни странно, успокоился. Зацепка была найдена и снова требовала от меня рациональных и последовательных действий для ее изучения. Я сфотографировал руну со всех сторон, прикладывая к ней линейку, чтобы затем отправить снимки специалистам. В свое время исследования в области оккультных корней ННРБ достаточно тесно свели меня с Яном Хедгеркоффом, историком, специализирующим на древнегерманской истории. Довольно длительное время Ян изучал также религиозные ереси Германии XVI века и начало XX века. Познакомились мы с ним в историческом музее в Берлине несколько лет назад, где он в ту пору работал младшим научным сотрудником. Симпатичный, светловолосый молодой человек, который, казалось, не думал и не говорил ни о чем другом, кроме древнегерманской истории. Тогда мне и в голову не могло прийти, что у меня будет повод возобновить знакомство. Я извлек из толстой кожаной визитницы карточку Яна и подумал, как хорошо, что он не мог. что у меня есть эта привычка хранить контакты всех людей, с которыми когда-либо встречался. Берлинский номер Яна не отвечал, а в музее мне сказали, что Ян не работает у них уже больше 2 лет. На этом первый этап поисков можно было бы считать оконченным. Но я припомнил, что некоторое время назад я встречал его фамилию на одном из новостных порталов в интернете. Через несколько минут после начала поисков в глобальной сети я уже читал статью, посвященную открытию, сделанную Иоанном. Статья размещалась на узкоспециальном веб-сайте по вопросам древнекометрии.